Я предъявляю ему обнаруженное мною в судебном архиве фиктивное определение об освобождении некоего Богачёва, написанное Демидовым от имени своего и несуществующих народных заседателей. Он с любопытством рассматривает этот документ и после небольшой паузы, не меняясь ни в тоне, ни в выражении лица, говорит: "Да, это верно. Да, я и раньше хотел сказать, но как-то стеснялся, знаете. Действительно, я совершил преступление. И впервые его тонкие губы раздвигаются в попытке изобразить застенчивую, конфузливую улыбку. Так началось наше знакомство. И так, идя методом исключения, мы установили что поджоги и убийство мог совершить только кто-либо из постоянных посетителей суда. Мы начали проверять в этом направлении одного за другим. Второй судья Палатов в ночь первого поджога был в выездной сессии в районе. Почему он поехал в сессию? Оказалось, что его накануне послал в сессию Демидов, который до этого собирался туда ехать сам. Почему Демидов изменил своё решение? В начале 1936 года Демидов рассматривал дело по обвинению некоего Голушкина в краже. Голушкин был приговорён к одному году исправительных работ. Вскоре после суда Голушкин дал Демидову 300 рублей, за что Демидов в приговоре после заключительных слов приговаривается к одному году исправ работ приписал всего несколько слов, условно с испытательным сроком на 1 год. Это было грубо сделано с другими чернилами. Голушкин весной этого года, сидя в пивной, проговорился о ловкости Демидовских рук. И собеседник Голушкина, Волков, подал об этом письменное заявление в прокуратуру Мордовской республики. 27 апреля в республиканскую прокуратуру затребовали дело Голушкина и обнаружили подлог в приговоре. Вызвали секретаря нар суда Григорьеву и допросили её в связи с делом. Демидов в это время был в выездной сессии с прокурором Агаповой и слушал дело о поджоге колхозной конюшни. Вечером 27 апреля Демидов вернулся в Саранск и договорился с Агаповой, что 28 апреля, то есть на следующий день, они опять направятся вместе в выездную сессию в район 28 апреля Демидов утром пришёл в суд. Григорева по секрету рассказала ему о её вызове в прокуратуру республики по делу Голушкина. И Демидов сразу изменил своё решение ехать в район. Он посылает вместо себя судью Палатова. Страх охватывает его. Он знает, что в десятках дел имеются аналогичные подлоги. Это всё может всплыть, обнаружиться. И тогда крах. Что делать? Как быть? И по ещё не исследованному до конца закону о союзах Демидову вспоминаются факты, которые он рассматривал накануне. Он слушал дело о поджоге. Он вспоминает все обстоятельства этого дела, как всё это просто возможно, осуществимо. Поджог. Вот оно нужное слово, нужное действие. Единственный выход, единственная возможность спасения. И в ту же ночь горит нарсуд. Скажите, Демидов, почему вы не поехали 28 апреля, как собирались, в выездную сессию? Судья Палатов не хотел рассматривать назначенное в этот день дело, и потому мне пришлось остаться. Поехал он. Палатов это отрицает. Он говорит, что наоборот, вы не хотели ехать. Палатов врёт. Показание Палатова подтверждает, однако, и Григорьева, также слышавшая, как вы говорили, что не можете поехать, потому что заняты. Григорьева путает. По словам Григорьевой, она вам 28 апреля сообщила, хотя и не имела на это права, что было вызвано в прокуратуре республики по делу Голушкина. Это верно? Она мне это сообщила после второго пожара, а не 28 апреля. Мы производим очные ставки. Демидов изобличен. Выясняется, что ещё до первого поджога Демидов уничтожил переписку по судебным делам. Это было перед ревизией. В суде накопилась разная переписка, оставленная без движения. Здесь были заявления, запросы по делам, жалобы. Демидов скрыл эту переписку от ревизии и приказал Григорьевой сжечь её. Демидов отрицает это но григорьева припоминает что гусева тоже видела как сжигалась переписка и гусева это подтверждает под тяжестью очной ставки с григорьевой и гусевой демидов вынужден признаться да это было медленно цэдит он я упустил из виду конечно это преступление я легкомысленно поступил И снова на его лице появляется застынчивая улыбка. Так пошло следствие. Одно за другим раскрывались преступления, которые совершал Демидов. Выяснилось, что он кулак, проникший обманным путём в партию и в судебный аппарат. Первый пожар был сразу замечен и быстро ликвидирован. Сгорела незначительная часть дел. Надо спешить. Демидов каждую ночь приходит в суд. Но новая сторожиха, Стешина, как на зло, не уходит из здания, ночует здесь же. Каждую ночь Демидов приходит в суд и пугает крестьянскую девушку. В 3-4 часа ночи он стучит в её каморку. Ксения, ты ещё жива? Тебя ещё не убили? Стешину пугают эти ночные визиты. К ней приезжает повидаться из деревни мать. Дочь рассказывает матери об этом. Она плачет и говорит, что ей страшно, что Демидов ходит не спроста. Старуха уезжает в деревню. Мог ли Демидов предположить, что устами своей матери будет давать показания по его делу убитая им Стешина? Демидов продолжает ходить в суд. Он надеется, что напуганная им Стешина не станет ночевать в суде. Но Стешина боится, что если она уйдёт с дежурства, то ей влетит, её уволят. Ей даже кажется, что строгий судья проверяет, исправна ли по службе новая сторожиха. И она делится своими соображениями кроме матери ещё и с тёткой о существовании, который Демидов не знал. И Демидов наконец решается. В ночь на 16 мая, приказав жене отправить домработницу ночевать к подруге Онs пешит в суд. Он убивает Стешину, сжигает на этот раз все дела, инсценирует картину налёт. Ещё до своего ареста Демидов заготовляет письмо в Верховный суд. Он-то ведь знает, что его должны арестовать. Он пишет: "На всякий случай я незаконно арестован". Я посажен без предъявления обвинения. Меня обвиняют в поджогах, которые совершили бандиты, но которых не могут поймать. Я прошу вашей защиты.